Глава 34. Стук баскетбольных мячей напоминал раскаты грома. Все звуки смешались. Свистки, скрип кроссовок по паркету, возгласы игроков. В зале пахло потом, но кто-то догадался открыть дверь, чтобы в зал проникал свежий воздух вместе со звуками танцевальной музыки, доносившейся из коридора. По дороге в туалет я увидела, что возле шкафчиков разминаются танцоры. В школе было полно народу, несмотря на то, что занятия закончились. Но я была единственным человеком, наблюдавшим за тренировкой баскетболистов. Когда тренер вошел в зал и увидел меня, он занервничал. Я увидела, как его плечи напряглись, и он нахмурился». Но Райан подбежал к нему, а следом за ним Ник и еще какой-то парень. Они стали что-то говорить тренеру, и постепенно он расслабился, хотя на его лице по-прежнему читалось неодобрение. Он что-то сказал Райану, тот кивнул и вернулся к своим упражнениям. Я продолжила делать свою домашнюю работу, не глядя на тренирующихся. И вскоре разминка закончилась. Парни начали игру, а я сидела, И радовалась тому, как чертовски хорош был Райан. Может быть, я судила предвзято, но мне казалось, он лучше всех бросал мяч и работал напряженнее всех остальных. Вачевец, напротив, был худшим игроком. Он пропустил пас, потом еще один, и, наконец, кто-то из его команды крикнул, чтобы он проснулся. Он спохватился и постарался взять себя в руки. «Можно я сяду здесь?» Я обернулась, удивившись тому, что не заметила, как кто-то подошел ко мне и увидела кору, которая указывала на сиденье рядом со мной. Я кивнула. Конечно, я немного подвинулась, освобождая ей место. Она села на скамейку верхом так, что одна ее нога касалась моей, а вторую она поджала под себя. Она с интересом посмотрела на поле. Я всегда забываю, как хорош раен, пока не увижу его играющим. Правда? Она кивнула, и ее лицо было очень серьезным. Какое-то время мы молча следили за игрой. Парни из команды Райана перебежали наполовину соперника, и он отдал одному из них пас. Этот бросок был таким быстрым, что мяч оказался в руках у парня, прежде чем он успел моргнуть. Кора вздохнула. Просто приготовься. Это будет настоящим безумием, особенно учитывая, что ты подружка Райана. Что ты имеешь в виду? Она посмотрела на меня. с явной неохотой отводя взгляд от игроков. Райан очень милый и скромный, совсем не высокомерный. И люди забывают, насколько он хорош, пока не начнется сезон. И тут они быстро это вспоминают. В пятницу вечером после первой игры начнется настоящее безумие. Девчонки будут вешаться на него. Замечательно. В течение последних двух месяцев Уиллоу постепенно перестала разговаривать со мной. Но мне, возможно, придется прибегнуть к помощи моей внутренней Уиллоу. Возможно, мне придется противостоять разным сучкам. И как только я подумала об этом, на меня навалилась усталость. Я устала от борьбы, от злобы, от того, как некоторые девчонки ненавидели друг друга без всяких на то причин. Тебя не тошнит от всего этого? Что? Что? Кора нахмурилась. Я оглянулась и увидела, что она была не единственной, кто пришел в зал после окончания тренировок. Целая толпа девчонок стояла позади трибун. Эрин и ее подруги, Пич и еще несколько популярных старшеклассниц. Там были и парни. Некоторые разговаривали с девчонками, остальные уселись на переднюю скамейку и стали наблюдать за игрой. Я жестом указала на девчонок. «Ты...» «Не устала от всего этого, от этих девчонок, от их злобы». Она посмотрела на них и приподняла одно плечо. «Не знаю. Наверное. У меня просто нет выбора, знаешь ли». Она снова посмотрела на меня. «Я чувствую себя так, словно мне нужно постоянно бороться, чтобы заставить моих друзей замечать меня. Но не Кирка». Она закатила глаза. «Он замечает меня, потому что ты сказала, чтобы я не тушевалась». Я так и сделала, и он заметил меня, но с тех пор все пошло по-старому. Я не знаю, как себя вести. И я не главное звено в пищевой цепочке. Я хочу сказать: посмотри на него, она жестом указала на кирка, который обнимал Эрин за плечи. Он наклонил голову и почти касался губами ее шеи, а она кокетливо смеялась. Он флиртует со всеми подряд, но никогда ты рядом. Она снова посмотрела на меня, как бы говоря-то серьезно. «Но сейчас-то я рядом!» «Ну, он просто еще не увидел тебя!» Я улыбнулась, ей крикнула. «Кирк, мы здесь!» «Маккензи!» – прошепела Кора. «Слишком поздно!» Кирк поднял голову, увидел нас и широко улыбнулся. Он снял руку с плеча Эрин, и она бросила на меня испепеляющий взгляд. Кирк отошел от нее и направился к нам. Он плюхнулся на скамейку рядом с Корой. «Я не сразу увидел вас», – протянул он. «Что ты здесь делаешь?» Кора замерла, а потом указала на меня. «Она ждет Райана». «Я разговариваю с тобой. Я знаю, что здесь делает Малком». Он не отрывал взгляда от нее. Я увидела, как она покраснела. Краска залила ее шею и лицо. «Я разговариваю с Маккензи», — тихо сказала она. «Не хочешь пойти куда-нибудь и поговорить со мной?» Кора продолжала смотреть на меня. Ее глаза расширились. Я видела, как она затаила дыхание. «Что?» – сдавленным голосом проговорила она. Кирк хмыкнул и вплотную придвинулся к ней. Если бы она не хотела, чтобы он касался ее, она отодвинулась бы. Но она этого не сделала. Он наклонил голову и коснулся губами ее плеча. «Ты меня слышала!» Она снова издала какой-то сдавленный звук. Она все еще не смотрела на него, но и не шевелилась. Кирка озадаченно посмотрел на меня. Прозвучал свисток. означавший конец тренировки, я кивнула Райну, который направился к своей скамейке. «Мы с ним скоро уйдем», — сказала я Коре и Кирку. «Идите, потусуйтесь. Желаю хорошо провести время». Улыбка Кирка стала шире. «Да, как скажешь. Пошли потусуемся и развлечемся». Кора была так напряжена, что была похожа на робота. «Да, окей. Пошли потусуемся», — кивнула она. «Отлично!» Кирк поднялся и потянул ее за руку за собой. «Передай своему парню, что я попозже позвоню ему», — сказал он. Он увлек Кору за собой, хотя она все еще не отрывала взгляда от меня. Ее рот приоткрылся. Я помахала ей, а когда Кирк отвернулся, показала ей два больших пальца. Она покачала головой, но улыбнулась. Я тихонько хмыкнула. Скамейка подо мной пошевелилась, и я подняла глаза. Райан сел рядом со мной. Но его взгляд был устремлен туда, где скрылись Кирк и кора. «М -м -м. Я увидел то, что увидел спросил он. Ты думаешь, он причинит ей боль? Он посмотрел на меня, высоко подняв брови. Они ушли, чтобы славно потусоваться. И она хмурилась. Он что, ничего не замечал? Они держались за руки. Кирк держится за руки со всеми девчонками. Он немного подумал и добавил. «За исключением тебя. Пусть только попробуют дотронуться до тебя». «Я была рада услышать это. Если он ей нравится. Разве это так уж плохо?» Он сел верхом на скамейку рядом со мной, так что одна его нога касалась меня, а другая оказалась у меня за спиной. От него пахло потом, но это не имело значения. Я чувствовала, как на меня снисходит спокойствие от одной лишь его близости. И я была поражена, сообразив, что даже не подозревала, как я была неспокойна, пока он не дотронулся до меня. Я расслабилась, и он притянул меня к себе. «Не знаю. Кирку раньше всегда нравилась кора». «Правда? И когда это прекратилось?» Он не ответил, и я повернула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Он с трудом сдерживал улыбку. Когда ей начал нравиться я, я ударила его по колену. И ты прикинулся дурачком, не так ли? Он поморщился и поцеловал меня в плечо. Мне Кора никогда не нравилась в этом смысле, но она никогда ничего мне не говорила. Я выглядел бы идиотом, если бы сказал ей напрямик, что она не должна увлекаться мною. Ты мог бы тактично намекнуть ей на это? Я так и делал. Я всегда подчеркивал, что мы с ней друзья, но все это уже в прошлом. Он крепче прижал меня к себе и уперся подбородком в мое плечо. Кто знает. «Может быть, это неплохо. Я думаю, Кирку она действительно нравится». Он обнимал меня. И я забыла обо всём. «Райан!» Я тут же очнулась. Я посмотрела в ту сторону, откуда раздался этот возглас. Эрин махала нам. Ему так отчаянно, что ее рубашка задралась, обнажив живот. Я чуть не зарычала. А Райан с трудом сдержал смех. Он куснул моё плечо. «Не кипятись». «Отлично». Я мрачно посмотрела ему в глаза. «Представь себе, что я сказала бы тебе то же самое пару часов назад, когда ты сцепился с свачевицем». Он поморщился. «Прости». Подняв голову, он крикнул. «Что, Эрин?» Она замерла. Это был не тот дружелюбный тон, на который она рассчитывала. Но она все равно продолжила. «Мы с компанией отправляемся в пиццерию. Хочешь пойти с нами?» Я ждала, чтобы она включила и меня в число приглашенных. Но этого не случилось. Я зарычала и вскочила на ноги. «Ты этого не хочешь, правда?» Я не стала ждать и направилась к ней. Эрин вскрикнула и отступила на шаг. Я не знала, что собиралась сделать, но я не была намерена терпеть оскорбления. «Эх!» – одна из ее подруг встала между нами и подняла руки. «Успокойся, Маккензи!» «Мне было плевать на нее. Мне было плевать на всех, кто смотрел на нас. И мне было плевать, что я реагировала чрезмерно. Это было личное оскорбление. Как я могла не реагировать?» Я подошла к Эрин и наступала на нее до тех пор, пока она не уперлась спиной в стену зала. Я оперлась руками о стену по обе стороны от нее, загнав ее в ловушку. Мои глаза были мертвыми. Я не могла видеть себя, но я чувствовала, что они были мертвыми. Все мои чувства, злость, горечь и печаль, все эти чувства, которые я подавляла, всплыли на поверхность. И я направила всю их мощь против нее. «Что, по-твоему, ты делаешь?» Она судорожно глотнула, не смея отвести от меня взгляд. «Я собиралась пригласить и тебя». Ты приглашаешь своего бывшего бойфренда в пиццерию, когда он сидит рядом со своей девушкой? Когда я рядом? Что, по-твоему, я должна сделать? Я чувствовала, как Уилла уфыркнула рядом со мной. Это все потому, что ты была с ней вежлива. Она забыла, какой сумасшедший ты можешь быть. Отлично. Я дам ей почувствовать, насколько я безумна. И последняя стена между нами рухнула. Я позволила ей увидеть девушку, которая отправилась к любовнице своего отца. Ну, по крайней мере, я думала, что она его любовница. Я позволила ей увидеть девушку, которая разговаривала со своей мертвой сестрой, видела ее, чувствовала ее, ощущала ее запах. Я позволила ей увидеть девушку, которая все еще не могла рассказать. Каково это было — увидеть собственную сестру в луже крови? Эта девушка пока еще не говорила об этом никому. Я позволила ей увидеть самую черную сторону меня. Эрин съежилась, но я не давала ей пошевелиться. Это была безумная ситуация. Это я создала ее, и я знала, что все снимают происходящее на свои телефоны. Они будут говорить о том, какая я сумасшедшая. Возможно, станут обсуждать, что Райан заслуживает кого-нибудь получше. Но мне было наплевать. Как ей говорила Кори, нельзя беспокоиться из-за них. Как только ты начнешь обращать на них внимание, ты проиграла. «Ты вправду...» Решила сразиться с ними. Этот голос, звучавший у меня в голове, принадлежал не только Уиллоу. Он принадлежал Робби, моему отцу, моей маме, мне самой. Может быть, нет. Может быть, я сражалась сама с собой. Может быть, я сражалась с чем-то совсем другим. Я ничего не знаю. Поняла? Закричала Эрин, подняв руки, и отталкивая меня. Я отступила на шаг, но даже не поморщилась. Я даже не почувствовала, что она меня толкнула. Я поняла это лишь потому, как все ахнули. Я ничего не знаю! Ясно! Она подняла руки и чуть не набросилась на меня. Но я не пошевелилась, не надеюсь. Она могла ударить меня, но в последнюю минуту сдержалась. Я улыбнулась. Ты, дерьмовая врунья! Ты отлично знаешь, почему сделала это. И теперь ты врешь. И что? «Ты хочешь ударить меня?» Я задумалась, слегка склонив голову на бок. «Нет, но если ты еще раз дотронешься до меня, я это сделаю!» «Чего ты хочешь, Маккензи?» Она отбросила с лба прядь волос. «Я хочу, чтобы ты не клеилась к моему бойфренду у меня на глазах. И не только у меня на глазах. Я хочу, чтобы ты перестала думать, что я это проглочу!» И дело не только в нем. Посмей напасть на кого угодно из тех, кто мне дорог, и я дам тебе сдачи. Я прищурилась и шагнула к ней. Я буду драться с тобой. Я прошла через ад, так что для меня не проблема утянуть тебя туда вслед за собой. Если ты ищешь дурочку, которую сможешь запугать, ты не на ту напала. Ей следовало бы это знать. Но, очевидно, она на самом деле об этом забыла. Прошло уже несколько месяцев после нашего с ней первого столкновения. Или, может быть, она забыла об этом под впечатлением его игры в баскетбол? Кора предупреждала меня, и, возможно, я создала прецедент. «Нацелься на Райана и жди неприятностей». Но дело было не во мне. Девчонки будут вешаться на него. И если он будет это поощрять... Это будет его решением, и тогда я отойду в сторону. Я не стану бороться с этим. Но сейчас ситуация была совсем другая. «Дело было в нем?» – спросила я. «Что сейчас? Ты действительно хотела, чтобы Райан пошел с тобой в пиццерию? Или дело было во мне?» Она закатила глаза. «Конечно!» «Дело было в тебе», – она взглянула на группу девчонок, стоявших поблизости. «Они хотели знать, хватит ли мне смелости позвать Райана в пиццерию и не включить тебя в число приглашенных». Они проверяли меня на прочность. Прищурив глаза, я шагнула к ним. «Прошу прощения», – сказала я. «После моего приезда в порт я была слишком занята своими делами. Я не знала». «Кто здесь у вас признанный лидер?» Девчонки были шокированы и открыли рты от изумления. Все, кроме одной. Она вышла вперед и отбросила волосы через плечо. «У тебя со мной проблемы?» «Да». «Почему?» «Из-за Кирка». Я была изумлена. «Что?» Она обменялась взглядами с подругами, а потом снова повернулась ко мне. «Он разговаривал с нами, но он обнимал ее. Я указала на Эрин. Она фыркнула и пожала плечами. Но разговаривал он со мной. И ты бесишься из-за того, что я окликнула его? Нет, разговаривая со мной, она не спускала глаз Райана. Эта стычка была не из-за Кирка. Эта стычка была из-за Райана. Предупреждение Коры было более обоснованно, чем я думала. «Ты все врешь!» — сказала я. «Повтори!» Я видела, как ее глаза воинственно вспыхнули. «Ты все врешь. Ты говоришь, что все это из-за Кирка. Но я думаю, что это полное дерьмо. Ты собираешься наброситься на меня, но все это время не сводишь глаз с Райана. Это все из-за него? Но почему? Твое эго пострадало из-за того, что он не с тобой. В этом вся проблема?» Она покачала головой. «Ты сумасшедшая! Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься!» Я резко шагнула к ней. Нас разделял какой-нибудь дюйм, и она замолчала. Я ждала, наблюдая за тем, как она борется с желанием отступить, и она не отступила. Ей были известны правила игры. «Я была на ее территории». И я почувствовала, как у Илоу загорелась. Она обычно наслаждалась такими стычками, и я мысленно сказала ей. — Ты молчала почти два месяца, а теперь вернулась? Я здесь, потому что нужна тебе. — Ты думаешь, что одержишь верх? — С Самодовольной улыбкой спросила чертова девица. Она была на вечеринке у бассейна в доме Райана, а потом у Кирка, когда мы прогуляли занятия. «У меня много друзей. Мы можем сделать твою жизнь невыносимой. Попробуйте». Я посмотрела на ее подруг. «Пишите мне угрозы в соцсетях. Присылайте мне сообщения со словами «шлюха» или «гадина». Или еще с какими-нибудь тупыми ругательствами, которые только сможете вспомнить. Шепчите по телефону моей матери о том, что ей следует пожалеть, что ее вторая дочь не покончила с собой. Я почувствовала ее изумление. Но я уже говорила об этом и прежде. Я знала, что все всем известно. Они все знали про Уилову. Присылайте мне сообщение по электронной почте, рассказывая, как я умру. Проколите мне шины, проколите шины моей маме. Напишите на моем шкафчике «Неудачница». Сделайте все это. Я, черт возьми, не уступлю. Я сделаю копии ваших сообщений в сети. Я сохраню все чертовы письма и отправлю их в дирекцию школы. Я отплачу вам сторицей за все, что вы сделаете. И я добьюсь того, что вас вызовут на ковер. И самым безобидным для вас результатом будет отчисление из школы. Так что сделайте это. В тот момент я ненавидела их. Я ненавидела все, что за ними стояло. Я ненавидела все, что они делали. Но на самом деле я ненавидела не их, ни Чуть. Эрин не решилась бороться со мной. Кора перешла на мою сторону, и даже Пич выражала мне свое сочувствие. Но эти девицы, с ними стоило побороться. Мне нужна была эта схватка. Я могла дышать ею. Она могла стать целью моего существования. Но ни одна из девиц не ответила. И тут я посмотрела на Райана. Наши взгляды встретились, и вся моя злоба иссякла. Я почувствовала слабость, и в моей груди шевельнулся стыд. У меня на глаза навернулись слезы, и я отвернулась. Я хотела бороться не с ними.